Один из паблишинки студия Amperfect представляют Николай Берг «Ночная смена. Крепость живых» Фанфик к эпохе мертвых Андрея Круза Любые совпадения чего бы ни было с кем бы ни было являются случайными Весь текст — сугубая фантазия Ночь – начало прихода беды. Ночное дежурство обещало быть сюрпризами. В одной из бригад скорой помощи заступил молодой специалист, которому накрепко прикипело прозвище Басаев. Уж на что Светка Куренкова была доброжелательным и спокойным диспетчером, но даже ее он сумел довести до белого коленя. «Да это же Басаев какой-то! Как он на дежурстве, так теракт вместо дежурства получается!» В сердцах высказалась она после очередного художества. То ли потому, что врач был брюнет с юга, то ли потому, что из-за ранней и обширной лысины он брил голову и носил бороденку, то ли потому, что явно наркоманил, но кличка прилипла намертво. Выгнать его было невозможно, даже и потому, что за него ходатайствовали с такого верха, который никак обидеть нельзя. Начальство выбрало Соломонова решение. Басаева посылали только на самые примитивные, наипростейшие вызовы. В водители ему дали меланхоличного дважды Теодора Советского Союза, Теодора Теодоровича, дорабатывавшего последний год до пенсии. «Хорошенькая парочка никудышников получилась», съехидничал на эту тему патриарх подстанции грифулин «Ну совсем назвать никудышником Теодора Теодоровича было бы нельзя». Но все знали, что он едет куда бы то ни было, вдвое дольше, чем любой другой водитель. Тот же гарифулин утверждал, что пешочком с отдыхом и беседами он доберется быстрее, чем с дважды Теодором. Предлагал побиться об заклад, но все поопасались. Действительно, проиграть было легко. Сейчас парочка никудышников отправилась на вызов к Безмозговой. В диспетчерской нависло ожидание. Безмозгова была тоже легендой. Сухонькая маленькая старушонка, полностью соответствовавшая своей фамилии, очень любила лечиться. Она постоянно вызывала скорую помощь, особенно ночью. Это было еще до того, когда Гарифулин пришел на подстанцию молодым специалистом и продолжалось уже лет 30. Гарифулин утверждал со слов своих коллег еще того досюльного времени, что Бог на самом деле сначала создал Безмозгову, а уж потом Адама и Еву. Сначала бабку считали просто головной болью, но потом оказалось, что эта ровесница крейсера Аврора и ветеран Куликовской битвы отличается от ей подобных в выгодную сторону. Она одинаково воспринимала любые методы лечения, и ей было без разницы, сделали ей йодную сеточку или забабахали магнезию внутри попочно. Главное, чтобы лечили. Поэтому она стала своеобразным полигоном для молодежи, и многие поколения фельдшеров и врачей отрабатывали на ней свои навыки. Сейчас на традиционный вызов бабки отправился Басаев. С одной стороны, бабка выдерживала такое, о чем предпочитали не знать ни ночмет, ни главврач подстанции, чтобы не посидеть сразу и не рихнуться. С другой, все знали, что Басаев может невозможное. Ну и, конечно, он отмочил. И как отмочил? Звонок поступил почему-то с его мобилы. Он вопил так, что не только Светка, но и все бывшие в комнате слышали его вопли. «Мы прибыли!» Тут была смерть до прибытия. Я только собирался писать документы, она восстала из мертвых. Она меня укусила и обцарапала. Я в ванне. Тут нет защелки, она дверь тянет. Помогите! Хоть кто как... Я не удержусь долго. Она лезет. Влезла!» Пошли короткие гудки. Молчаливая Вера Сергеевна вполголоса высказалась. «Это уже не похоже на героин. вероятная ЛСД. Может быть, и ЛСД, и героин». Светка отозвалась, да, неважно, все записано, он по городской связи говорил. Отмажут и это, конечно, но, наверное, Дорогонько встанет. Вера Сергеевна хмыкнула, очевидно, представив в лицах, как молодой балдуй героически сражается с Сухонькой, метр тридцать в цилиндре и на табуретке старушонкой Тарушонкой. Куренкова попыталась связаться с Басаевым по номеру его мобилы, но там были короткие гудки. Тогда она стала вызывать дважды Теодора и тот минут через десять отозвался. Очевидно, в пешем строю он тоже умел поспешать. По его словам, Басаев был на вызове трезв, но, во всяком случае, от него не пахло. Перспективу сходить и проверить, что там такое произошло, Теодор Теодорович воспринял совершенно без энтузиазма, и Светке пришлось применить к нему весь свой арсенал, от варкования до угроз административного характера. Наконец она положила трубку и заметила, теперь через часик можно будет узнать новости. «Как-никак на второй этаж подниматься?» Вера Сергеевна опять хмыкнула, а смешливая Ирка прыснула, но не громко, чтобы не нарушать рабочую атмосферу в диспетчерской. Бредовость сообщения Басаева была и впрямь высшего градуса. Если и впрямь смерть была до его прибытия, кто ему открыл дверь? Восстать из мертвых — это еще веселее. Иисус и Безмозгова. Ну а уж ворваться в ванну к бугаю, вцепившемуся в дверь... вспомнили о миссии дважды Теодора гораздо позже, чем через час. Во-первых, вызовы посыпались как из дырявого мешка, во-вторых, пропала со связи бригада Лозового, посланная на серьезное ДТП. Все попытки связаться и с никудышниками ни к чему не привели. Посовещавшись с девчонками, Светка стала названивать в милицию. Там, судя по всему, тоже было что-то неладно, но они пообещали разобраться и послать кого-нибудь из освободившихся сотрудников. В общем, ночка была та еще. Впрочем, бывали и похуже.